Глава 16. О том, чем опасны блуждающие грозы. Воздух стал недвижим и тих, ни малейшего ветерка, ни птичьего крика. Габриэль выбежала на дорогу и посмотрела на небо. Гроза уже собралась над долиной Волхарда. Милость Божья! Неужели она просидела за книгами так долго? Из сине-лиловые тучи шли низко, клубились, пожирая предгорье и долину, подсвеченные по краю яркими и пока еще беззвучными всполохами молний солнце скрылось и темно стало так, словно был уже поздний вечер. Может переждете здесь? спросил Святой Отец, указывая на дверь храма. Гроза-то не шуточная будет. Нет, нет, я успею, тут недалеко. Я короткой дорогой, воскликнула Габриэль и поблагодарив Святого Отца, подошла к лошади. Вира не находила себе места. Стояла, перебирая ногами и подрагивая шкурой, и от прикосновения Габриэля стошно заржала, загребая передним копытом землю. «Вира, Вира! Тихо! Не бойся!» Габриэль похлопала ее по шее, решив, что животное чувствует грозу и боится. Ей правда нужно ехать быстрее. Как же она могла так увлечься и совсем потерять счет времени? «Кармела там с ума, наверное, сходит». Она направила Виру вниз по улице, как рай Эрнина, глядя с тревогой на небо. Гроза приближалась слишком быстро, гораздо быстрее, чем она ожидала. Город словно вымер. Духота казалась почти густой, дышалась тяжело. Стало так тихо, что Габриэль услышала, даже как вдали на камнях в реке перекатывается вода. Но тишина эта была недолгой. Ветер, словно джин из бутылки, ворвался в узкое горлышко ущелья, пролетел над дорогой, взметая пыль, закрутил деревья и прошелся по обочине так, что кусты склонились почти до земли. Габриэль прикрыла глаза рукой и принялась понукать лошадь. Но Вира почему-то совсем перестала слушаться. Словно одержимая этой грозой, она то останавливалась, то пятилась, пытаясь свернуть куда-то с дороги, фыркала и прядала ушами. Казалось, что она упирается в невидимую стену и поэтому не может идти вперед. «Вира, ну же, девочка моя, да что с тобой?» Габриэль пыталась успокоить животное, но все было бесполезно. Брун метался вокруг и лаял, словно пытаясь что-то сказать, и от этого, казалось, лошадь лишь еще больше сходила с ума. Габриэль попробовала ее повернуть к одному из ближайших домов, чтобы там слезть на выступающий из фундамента камень, но не успела. Яркая молния с сухим треском распорола небо от края до края, замерла, пульсируя, а затем ударила куда-то в сторону Волхарда и следом раскатился гром, многократно усиленный горами. Вира взвелась на дыбы, едва не сбросив всадницу, истошно заржала и бросилась вперед. И все, что могла сделать Габриэль, пригнуться, вцепиться в гриву и вручить свою душу при чистой деве. А следом ударила еще одна молния, где-то совсем рядом, и еще раз уже с другой стороны. И Габриэль никогда не видела ничего подобного. Молнии не исчезали сразу, они замирали, словно целясь во что-то на земле, и можно было подумать, что они танцуют над озером. В городе не осталось ни одной живой души. За первым порывом ветра налетел еще один, а затем небо обрушилось на землю небывалым ливнем. Лошадь промчалась по совершенно пустым улицам эрнина мимо пожарной каланчи и почтой, и выскочила на дорогу, то, что вела к Волхорду. Ветер хлестал струями дождя, как бичом, и ничего нельзя было увидеть, кроме вспышек молний. Казалось, что они преследуют всадницу, ударяя где-то совсем рядом. Бруно обгонял Виру, бросался с лаем, пытался стащить ее с дороги, и, наконец, это ему удалось. Лошадь остановилась, затанцевала на месте в потоках дождя, вставая на дыбы и пытаясь сбросить всадницу. А Бруно забежал вперед, прыгал, лаял, не давая вере снова сорваться в бешеную скачку и загоняя ее в кусты. И прежде чем Габриэль поняла, что происходит, Лошадь попятилась задом на ту самую трубку, идущую под гору, что показывал ей почтарь, и заскользила вниз по раскишей земле, оседая и заваливаясь на бок с истошным ржанием. «Ноги из тремян живо!» Услышала Габриэль крик где-то над ухом и, кажется, сделала именно это, словно повинуясь приказу, пришедшему из дождя. А потом чья-то рука выдернула ее из седла и отшвырнула в сторону с нечеловеческой силой. Она упала прямо в мокрую траву, ударившись плечом и рукой покатилась вниз по склону с закрытыми глазами и остановилась, только налетев на какой-то огромный куст. Кажется, было больно. Но страх притупил боль, и после такого быстрого спуска с горы в голове все кружилось и никак не могло остановиться. Габриэль лежала, уткнувшись лицом в мокрую траву и чувствуя только одно – под ней земля, она живая, и, кажется, чудом избежала смерти. «Элья!» Кто-то схватил ее за плечо и перевернул. «Элья, ты жива? Жива? нужа? Она открыла глаза и увидела над собой в струях дождя лицо Форстера. Он стоял перед ней на коленях, склонившись и держа ее за плечи, и тряс так, что, казалось, голова у нее сейчас оторвется, а его глаза были почти черными. Он коснулся рукой ее лба, убирая прилипшую прядь. «Жива! Да задери меня, медведь! Ты совсем с ума сошла?» Он кричал, продолжая ее трясти. «Совсем? Как ты тут оказалась?» Какого дьявола ты тут делала? И прежде чем она смогла что-то сказать, он прижал ее к себе, порывисто и сильно. Сознание вернулось сразу. Габриэль оттолкнула его и едва не упала на спину, в последний момент, поймав землю руками, уперлась пятками и села, вытирая лоб тыльной стороной ладони. И какое-то совсем короткое время они с форстером смотрели друг на друга, тяжело дыша, а вокруг бесновалась гроза. Косые полосы дождя били в лицо и гром гремел где-то над озером. И голова все еще шла кругом. «А какого дьявола вы орете на меня?» — крикнула Габриэль в ответ, чувствуя, как постепенно перестает кружиться мир и наружу рвется только что пережитый ею страх. «Да вы бы погибли! Вы совсем спятили тащиться сюда в грозу? Где вы пропадали до ночи? Вы чем вообще думали?» Форстер поднялся рывком, схватил ее за руку и поднял таким же рывком, поймав другой рукой за талию. «Да провалитесь вы!» Габриэль перекрикивала казалось, даже гром, и попыталась выдернуть руку из цепкого захвата Форстера, а другой упираясь ему в грудь. «И отпустите меня! Сейчас же!» В тот же миг молния, такая огромная и яркая, словно столб огня, ударила совсем рядом, где-то не дальше, чем в четверть Илье. Фонтан искр взметнулся во все стороны и, рассыпавшись, погас над плакучими ивами на берегу озера. И вместо того, чтобы отпустить ее руку, Форстер притянул к себе Габриэль почти вплотную, снова схватив за плечи. «Элья! Дьявол, задери ваше упрямство! Вы знаете, что это такое сейчас творится?» Его лицо было так близко, что, казалось, можно увидеть, как чернота зрачка поглощает синюю радужку его глаз. «Это блуждающая гроза! Она не закончится, пока не найдет свою жертву. И если мы будем стоять здесь, этой жертвой станем мы. Нас убьет! А теперь бежим скорей. или я к лесным духам закину вас на плечо и понесу!» Они стояли под потоками воды, глаза в глаза, на расстоянии не больше ладони, а вокруг не было видно ничего, кроме серой пелены дождя. Внезапно Форстер выругался на горском наречии и, схватив Габриэль за руку, грубо потащил за собой, а она не могла сопротивляться его силе. Они соскользнули куда-то по склону, путаясь в длинной траве, и едва не упали несколько раз, но Форстер обхватил Габриэль за талию, удерживая – И когда они, наконец, оказались внизу, он махнул рукой в сторону уступа скалы и крикнул. «Нам надо укрыться там!» Молния ударила ближе, и они едва не оглохли от раската грома. Причистая дева! Они бежали. Форстер крепко держал ее за руку, и она едва поспевала за ним, пытаясь справиться другой рукой с намокшей юбкой. Где-то потерялась шляпка, вылетели шпильки, и волосы, рассыпавшись по плечам, прилипли к лицу и мешали но, кажется, страх, что гнал ее, был сильнее всего, потому что она снова увидела, как танцуют молнии над озером и над долиной, словно целясь в кого-то невидимого и преследуя его, и в воздухе пахло остро и свежо. Форстер буквально затащил Габриэль под уступ. Большое углубление в скале, даже не углубление, а почти пещера, мимо которой она проезжала несколько раз, и это место было ей знакомо. Внутри оказалось сухо, и прежде чем она успела перевести дух, Форстер потянул ее за собой в самую глубину. «Дальше от входа. Как можно дальше». И только там она смогла, наконец, выдернуть руку из его ладони. Они остановились, тяжело дыша и глядя друг на друга. Мокрые, грязные, возбужденные и испуганные. «Вы, сеньорина Габриэль, конечно, не могли найти более подходящее время для прогулок, чем в блуждающую грозу». Выдохнула наконец, проводя пятерней по волосам и стряхивая капли с рук. «Чем вы вообще думали?» Катитесь к дьяволу со своими обвинениями, мистер Форстер. Вы, конечно, не нашли другого времени, чтобы меня отчитывать, воскликнула Габриэль, пытаясь отдышаться и вытирая ладонями влагу с лица. И это вместо спасибо и добрый вечер, мистер Форстер, спросил он усмехнувшись, видимо, самообладание уже начало к нему возвращаться. Ах, да, конечно, добрый вечер, мистер Форстер. Спасибо, и катитесь к дьяволу. Надеюсь, вас устроит такая благодарность. Или присесть в реверансе?» Ответила она резко, собирая волосы и пытаясь отжать из них воду. Иного я и не ждал. «А чего вы ждали? Оставьте меня в покое и не смейте на меня больше кричать. Никогда, слышите? И не прикасайтесь ко мне». Она, наконец, завязала волосы в узел и выпрямилась. «Никогда». «Я не хотел на вас кричать и не кричал бы, не сделая вы подобную глупость. Я же предупреждал вас. Не ходите дальше ограды усадьбы», раздраженно ответил Форстер. «Глупость? Глупость? Да дьявол вас подери!» Крикнула она, делая шаг ему навстречу и не заботясь о том, что так вести себя неприлично или грубо. Пережитый страх стер все рамки приличий. «Какую глупость? Проехала на лошади? Так вы сами хотели, чтобы я сделала это. Вы сами спровоцировали меня на этот глупый спор. Сами хотели, чтобы я научилась. Так я и училась. А теперь я же в этом и виновата. Или получается, я здесь в клетке, не могу даже выйти за ограду?» «Тогда за каким дьяволом вы притащили меня сюда, если здесь так опасно? За этим? Чтобы держать в Волхарде как канарейку?» Она размахивала руками, не в силах совладать со своей яростью, питаемой только что пережитым ужасом. «Вы заманили меня обманом. Вы соврали мне про тот дом и про мост. Вы все знали про то, что его смоет весной. Мне сказал староста. И не вздумайте отрицать. И вы врали мне все это время. Вам стоит опасаться здесь всего. Это же тромантия!» Опасаться вашего ликёра, прогулок на лошади? Опасаться ваших гроз? Или одноглазых стригалей? А откуда я могла об этом знать? Вместо того, чтобы сказать мне правду, вы только и делали, что смеялись надо мной и лгали. А теперь вы меня спасаете? Как благородно. Хотите благодарности? Не будь вас, спасать меня было бы не нужно. Да провалитесь вы. Вы — это все, чего мне нужно опасаться в этом мире. Да чтобы в вас эта молния попала. Ненавижу вас. Ненавижу. «Вы чудовищно отвратительны!» «Нет, вы отвратительно чудовищны!» Выпалила она, глядя ему в глаза. И тут же пожалела о своих словах. Не стоило ей говорить всего этого, а особенно про мост. Она ведь хотела, чтобы он не догадался о том, что его обман раскрылся. И вообще не стоило ей говорить так. Она же хотела, чтобы он поверил в ее игру. Но то, что она нашла в регистрационных книгах, спутало все ее карты — Почему до последнего она верила, что найдет запись о смерти его жены? Будто хотела его оправдать. А теперь она даже не знает, что и думать. И эта история с мостом и домом, и то, как он лгал ей, не дрогнув ни одним мускулом. Как он мог? И почему сейчас ей так обидно за этот обман? От всего этого у нее, кажется, даже рассудок помутился. Ведь совсем недавно, когда он рассказывал о войне и Волхарде, об этих горах и своих людях, она испытывала сочувствие. Она начала его понимать. А теперь... А теперь все это может оказаться просто очередной искусной ложью. Да еще он кричит на нее так, как будто имеет на это право. И почему он так смотрит на нее? Милость Божья. Как же это все неподобающе. Только сейчас, когда с этой речью наружу выплеснулся весь ее страх и злость на Форстера за его обман, она увидела все как есть. Они в пещере вдвоем, стоят друг напротив друга так близко, Мокрые и грязные, а на улице уже почти вечер, и его взгляд прикован к ее губам. И она вспомнила, как он тащил ее за руку, как прижимал к себе, обхватив за талию, и как порывисто обнимал, и... О, боже, вряд ли могло быть что-то хуже всего этого. Лучше бы молния попала в нее. Случись такое в Алерте, если бы кто-то узнал, ее репутации пришел бы конец. Ни одной девушке не простят подобные оплошности. И почему этот человек приносит в ее жизнь одни сплошные несчастья? Даже тогда, когда он пытается помочь, все получается только хуже. Габриэль выдохнула, чувствуя, как ее лицо заливает краска отчаяния и стыда, а на глаза наворачиваются слезы. Она отступила в сторону выхода, и, чтобы скрыть охватившее ее чувство, стала осматривать платье, понимая, что выглядит оно просто ужасно. Дрожащими руками она принялась его очищать, и невольно схватилась за плечо, почувствовав боль. «Элья!» Голос Форстера стал мягким и тихим. «Элья!» Он шагнул к ней, но она выставила руку вперед и, сделав еще шаг в сторону выхода, воскликнула. «Не приближайтесь ко мне! Или я выскочу прямо в эту треклятую грозу! И пусть лучше меня убьет молнией!» И она бы выскочила, но Форстер тут же остановился. «Элья!» «Да что же вы за наказание? Послушайте, прошу вас, посмотрите на меня!» произнес он еще мягче и тише. «Ну же, Элья, ну посмотрите на меня. Я хочу извиниться». «Извиниться?» Она невольно подняла голову, в глазах все еще стояли слезы, но плакать перед ним она не собиралась. В сером полумраке пещеры черты его лица сгладились, с него исчезло выражение, присущее хищной птице, и оно было серьезным. «Да, извиниться. Простите меня за то, что я на вас накричал». «И за мою грубость», – произнес он негромко. «Но вы должны знать, что блуждающая гроза – это не миф и не какая-то глупая горная байка. Блуждающая гроза – это настоящее проклятие Сорелли. Как бы вы ни смеялись над легендами, но это правда. Слышите, уже не так сильно гремит гром. Это значит, что гроза уходит. Значит, она нашла себе жертву. Значит, кто-то погиб. Скорее всего, завтра мы узнаем, кто это был». Такая гроза случается не каждый год, но в ней обязательно кто-то погибает. Вы же видели громоотводы? Вот так мы пытаемся ее обмануть. И иногда это удается, не найдя никого, гроза сжигает одну из наших башен». Он говорил медленно и размеренно, словно пытался своей мягкой тягучей речью ее успокоить. И Габриэль подумал, что вот точно так он разговаривает с лошадьми. «И когда сегодня я приехал в Охарт прямо в начале грозы, то Натана и Кормела не находили себе места. Вы уехали и не вернулись вовремя, и никто не знал, где вас искать. Йоста объехал все озеро, но вы как сквозь землю провалились. Поверите ли вы, что я накричал лишь потому, что испугался за вас. Очень испугался за вас, Элья, понимаете? Эта гроза могла убить вас, а когда я увидел, что вы вот-вот свалитесь с лошади, вы же понимаете, что в тот момент мне было не до церемоний. Он чуть усмехнулся. Так вы. Простите меня за мою грубость. Они смотрели друг на друга, и Габриэль понимала, да, все разумно, и в этой ситуации он, конечно, и не мог повести себя по-другому, но то, как он смотрел, то, как говорил, как мягко произносил ее имя на горский манер, от него будто исходили странные завораживающие волны. Это было так, так. Это все смущало, будоражило и пугало, заставляя подгибаться колени и все, что он говорил, было только частью правды. Габриэль посмотрела на серую стену дождя и сделала еще пару шагов в сторону света, чтобы стоять от Форстера как можно дальше и не чувствовать этого странного притяжения и желания смотреть ему в лицо. Им нужно скорее возвращаться, потому что все это очень, очень небезопасно. Стоять здесь с ним, вот так... Но дождь все еще лил, как из ведра, хотя гром уже гремел где-то вдали, редко и глухо. Гроза и правда уходила в сторону Сарелли. «За это я вас прощаю», ответила Габриэль тихо и стараясь на него не смотреть. «Вы не виноваты, как и я». И я просто испугалась. Я тоже не хотела на вас кричать. Не знаю, что случилось с Вирой. Я была в храме, и, когда вышла, лошадь почему-то взбесилась и понесла. «Вира? Понесла?» удивился Форстер. «Испугалась грозы?» «Нет, гроза еще не началась, а она все время пятилась, будто видела перед собой какую-то стену». «Стену? Хм. И вы, тем не менее, поехали навстречу грозе? А что я должна была делать? Да и откуда мне было все это знать? Для меня гроза — это просто гроза». Снова вспыхнула Габриэль, держась за плечо. «Ладно, не горячитесь. Что у вас с плечом, болит?» спросил Форстер и сделал шаг навстречу. «Я же сказала, не подходите!» Она снова выставила руку вперед и отступила в сторону выхода. «Лесной дух! Да я не трону вас и пальцем. Просто скажите, что у вас с рукой?» «Не знаю, болит», ответила Габриэль. «Но не сильно. Разрешите, я просто посмотрю. Издали. Я разбираюсь в переломах и вывихах. Уверяю, я даже не дотронусь до вас». Он скрестил руки на груди. «Просто поднимите вытянутую руку в сторону». Габриэль больше некуда было отступать, но Форстер остановился в нескольких шагах и больше не приближался. Она подняла руку в сторону, затем вверх, вперед, согнула в локте. Форстер спрашивал, где болит, и просил еще заломить пальцы, снова согнуть руку в локте. «Ну, раз вы еще не лишились чувств, значит, это просто ушиб. Будь у вас вывих или перелом, сомневаюсь, что вы смогли бы так отчаянно на меня нападать». Усмехнулся он наконец, словно удовлетворившись этим осмотром. «Вы это заслужили, мистер Форстер, и не думайте, что отделаетесь простым моим прощением», отрезала Габриэль. «Я и не рассчитывал, что отделаюсь», ответил он с усмешкой. «Вы пожелали, чтобы в меня попала молния, так что теперь мне придется вдвойне опасаться блуждающих гроз». «А вы и это заслужили, своей ложью, – парировала Габриэль. «И не могла понять, да почему же она так зла на него?» Кажется, сильнее, чем даже на свадьбе Толиверда. И вот теперь он снова говорит о грозах и опасности, и его голос, вкрадчиво мягкий, забирается прямо в душу, и вот уже какая-то часть внутри нее снова хочет ему верить. Да почему же? Он же наверняка снова врет. Это все какая-нибудь очередная ложь. А если я извинюсь еще раз? Форстер подошел к краю уступа и выглянул наружу. Дождь заканчивался и постепенно стал осветлеть. За что именно? За то, что притащили меня сюда? За мост? За ликер, которым вы меня опоили? За спор? За танец? Список будет длинный, мистер Форстер, горько ответила она. О нет, за танец я точно извиняться не буду, синьорина Миранди. Потому что вам это тоже понравилось, произнес он весело и обернулся. А потом добавил уже серьезно. Элья, что я должен сказать, чтобы вы перестали злиться на меня за все? «Что бы вы ни сказали, это все равно ничего не исправит. Из-за вас я оказалась здесь и сейчас». «Ну, раз вы все-таки оказались здесь и сейчас, то могли бы хоть иногда меня слушать?» «Если я буду вас слушать хотя бы иногда, то неизвестно, где я окажусь завтра», — перебила она его. «А где именно вы боитесь оказаться?» — спросил он, глядя на нее внимательно. И вопрос этот прозвучал как-то двусмысленно. Закатное солнце пробило брежь в грозовых облаках, и раскинула над озером огромное коромысло радуги. Косой луч проник в пещеру, упав на землю прямо между Габриэлем и Форстером, и вырвал их из серого сумрака. Да какие же они грязные и мокрые! И в этом мгновенье, впервые с того момента, как его рука вырвала ее из седла, Габриэль смогла отчетливо разглядеть Форстера. Солнечный луч осветил его фигуру, жутко грязные сапоги с налипшей на них травой и глиной, и измазанные штаны. Из-за падения с горы, видимо, зацепившись за куст или ветку, его рубашка лишилась половины пуговиц, и на груди зияла огромная прореха. И Габриэль впервые увидела их. Те самые шрамы от когтей льва. И тут же вспомнила любимый рассказ сеньора Грасса о том, как его жизнь спас друг, сразившись со львом голыми руками. Раньше она пропускала его мимо ушей, как большинство рассказов о Бурдасе. Почти все они были украшены такими невероятными подробностями, что даже младенец понимал, что правда там на полсольда. Но дамы делали вид, что верили в это и восхищались, а мужчины делали вид, что верят в искренность их восхищения. Но сейчас она видела эти шрамы воочию. Они шли от плеча вниз наискосок, словно борозды от глубокого плуга. Наверное, острые когти порвали не только кожу, но и мышцы, а зашивать было некогда или некому потому что края срослись неровно и было видно, что лев прошелся лапой по груди миссира Форстера не один раз. Из головы тут же вылетел недавний страх, и обиды, и все это ушло куда-то на задний план, потому что она так ярко представила Форстера, сражающегося без оружия с огромным зверем, что просто не могла оторвать глаз от этих отметин. Отец привозил из Бурдаса львиную шкуру, и она хорошо помнила размер когтей и зубов этого животного. Сеньорина Миранди, как же неприлично вы на меня смотрите!» Воспитанной южанке не пристало так разглядывать полуголого мужчину в подобных обстоятельствах. Усмехнулся Форстер, поправив на груди оторванный кусок рубашки, так, чтобы придать себе приличный вид. И, подмигнув, добавил лукаво. "Но если вам интересно, я могу совсем ее снять?» Их взгляды пересеклись, и насмешка в его глазах погасла. Мистер Форстер, да вы просто...» Габриэль подхватила мокрую юбку и выскочила наружу. «Да чего же стыдно?» «Не просто стыдно, она готова была провалиться на месте, лишь бы только снова не смотреть ему в глаза». Откуда-то появился мокрый и грязный Бруно и бросился, виляя хвостом, сначала к Форстеру, потом к Габриэль, подпрыгнул, пытаясь слезнуть ее в лицо и, конечно же, вымазал грязными лапами и без того пришедшее в негодность платье. «Бруно, фу, да перестань же!» воскликнула Габриэль, уворачиваясь от пса. «Он очень рад, что вы живы», — сказал Форстер, выходя следом из пещеры. «Бруно, хватит приставать к даме. Она не любит таких настойчивых ухажеров. Нам предстоит еще найти лошадей, вот и занялся бы этим. Если мы вообще их найдем. А то придется нам всем идти пешком в Волхард». «Прийти вместе в Волхард? В таком виде? О, нет!» Только сейчас Габриэль поняла, что это не просто неприлично. «Это катастрофа». Валерте подобное происшествие погубило бы ее репутацию навсегда. Поехать верхом одной в незнакомый город и остаться наедине с мужчиной в таком странном месте при таких необычных обстоятельствах, в темноте, в пещере, прийти растрепанной, мокрой, грязной, в изодранном платье, да еще и у Форстера такой вид в этой рубашке, что... О нет, боже милостивый, нет! Такое ей никогда не простят. Подобную ситуацию может спасти только то, что мужчина тут же сделает предложение, на которое нужно непременно ответить согласием. Но и то светские сплетницы еще долго будут вспоминать такой пикантный эпизод. И уж, конечно, она навсегда останется той, которая... И эта мысль сразила ее наповал. «А если узнает отец?» «О, нет, нет! Только не это!» Она повернулась и, глядя себе под ноги, произнесла дрожащим голосом. Мистер Форстер, я могу попросить вас кое о чем?» «Конечно, о чем угодно, сеньорина Миранде. «Я... Вы...» Слова никак не шли с языка, и не было сил посмотреть ему в лицо. «Мы не могли бы прийти в Волхард порознь?» Спросила она, наконец, едва слышно. «Порознь?» Казалось, он удивился. «Это еще зачем?» Но она молчала, глядя перед собой на раскисшую от воды тропинку. «Неужели он сам не догадывается?» Элья, «Посмотрите на меня», – наконец произнес он, и, судя по его тону, догадался. Она подняла взгляд, и, казалось, она вся с ног до головы пылает от стыда, хотя уже и продрогла в мокрой одежде. Ей было невероятно трудно смотреть ему в глаза, и еще страшнее было этот взгляд опустить, чтобы снова ненароком не увидеть ужасные шрамы на красивом рельефе его груди, и, чтобы, упаси бог, не разглядывать так пристально его обнаженное тело. Снова приличие. Он как-то криво усмехнулся и, казалось, даже разозлился. Ради них вы готовы даже идти по грязи пешком до самого Волхарда? Или выскочить под блуждающую грозу? Вы опять ничего не понимаете, мистер Форстер? Воскликнула она, и на глаза навернулись слезы. Если кто-то узнает, если кто-то увидит нас вот так, вы понимаете, что обо мне подумают? Вы понимаете, чем все это закончится для меня? Я живу в вашем доме, я... «Неужели вам настолько наплевать?» «Что подумают?» «Умные люди подумают, что вы и счастливы избежали ужасной грозы!» «А дураки? А что вам до дураков?» Спросил он, но, видя, что у Габриэля в глазах стоят слезы, вдруг смягчился и покачал головой. «Не смотрите на меня так, будто я собираюсь содрать кожу с младенца, Элья. Ну почему вы так меня боитесь? Почему вы все время меня боитесь?» В его голосе прозвучала досада. «Я не чудовище и не зверь, «Только не плачьте. Мы сделаем так, как вы хотите. Хотите идти в Волхард одна? Пожалуйста!» Он оглянулся, окидывая взглядом склон, а потом произнес тихо и совсем уже мягко. «Идите, тут недалеко. Думаю, нас уже и так ищут. Скажите всем, что от вас убежала лошадь, и вы и прятались в этой пещере, а я скажу, что переждал грозу под мостом. Идет?» «Спасибо!» – горячо воскликнула Габриэль. «Ну так идите, не стойте здесь!» Форстер нетерпеливо махнул рукой в сторону тропинки и как будто даже расстроился. Габриэль повернулась и пошла, не чувствуя земли под ногами. Но, сделав два шага, остановилась. Месье Форстер?» – спросила она, обернувшись. «Ну что еще? Почему вы соврали про мост? Вы ведь знали, что его смоет весной». Он прищурился и ответил как-то раздраженно. «Я не чудовище и не зверь, Илья. Но я и не ангел. Идите уже. Я, кажется, слышу голос Йосты. Он развернулся и пошел широкими шагами в противоположную сторону, а Габриэль, подобрав мокрую юбку, поспешила прочь. Ей не следовало спрашивать его об этом. Или следовало. А может, стоило спросить и об Анжелике? А вдруг он разозлился бы еще сильнее? И то, что он сказал о блуждающих грозах, неужели это правда? Или очередная ложь, вроде той промост? Но зачем ему врать? А зачем он вообще врет? И он отпустил ее. А ведь мог... Что вы вообще за человек, мистер Форстер? Что за человек может победить льва голыми руками? Она шла по раскисшей от дождя тропинки, обуреваемая противоречивыми чувствами. И все, что произошло только что, было безумно волнующе и странно. Дойдя до моста через озеро, она увидела Натана, который ехал в двуколке стоя, разглядывая окрестные заросли и выкрикивая имя мистера Форстера, и помахала ему рукой. И только в этот момент поняла, насколько она разбита, измучена и устала. Весь Волхард был взбудоражен ее пропажей и этой грозой, и появление Габриэль слуги встретили с явным неодобрением. Хозяина еще не было, и все волновались и молились, надеясь, что с ним не случится чего-нибудь дурного. Кармелла и Джида долго хлопотали над ней, отпаивая медом и травами, отпаривая в горячей ванне и натирая каким-то ужасным маслом, от которого все тело пылало, как в огне. Потом ее отправили в кровать, причитая на все лады, как же ей повезло, что она осталась жива. На руке образовался огромный синяк, чуть пониже плеча. И Габриэль пришлось соврать, вернее, почти не соврать, сказав, что она поскользнулась на склоне и упала. Ей сделали компресса когда волнение наконец улеглось, и из ее комнаты все ушли. Она вылезла из-под вороха одеял, взяла с этажерки книгу и устроилась на кровати. Пришел Бруно, вымытый и расчесанный, как настоящий франт, и, нисколько не смущаясь, лег рядом поверх всех одеял и положил голову ей на колени. «Хочешь, чтобы я почитала тебе вслух?» спросила Габриэль насмешливо, погладив его по голове. Пёс только лизнул в ей руку и закрыл глаза, а она быстро нашла нужную страницу. «Романтия, легенды, предания и обряды». Глава двенадцатая. «Блуждающие грозы». Габриэль не заметила, как заснула с книгой в руках. И этой ночью Ей впервые приснился мистер Форстер.